Глава двадцать вторая Хэтти сидела в передней части плота, устремив грустный взор на подводное кладбище, где покоилась мать и где похоронили отца. Уатауа стояла подле, склонив голову, не говоря ни слова. Инстинкт внушал ей, что утешение бесполезно в эту минуту, и она терпеливо выжидала случая обнаружить свое участие делом, а не словами. Ченгачгук стоял немного поодаль, с глубокомысленным видом индейского воина. Юдив подошла к сестре и, подавляя внутреннее волнение, начала свою речь твердым и решительным голосом. В эту минуту Магиканин и Уатауа удалились на противоположную сторону ковчега. — Сестрица, мне нужно о многом поговорить с тобой, — сказала Юдивь. Сядем в эту лодку и отплывем от ковчега. Тайны двух сирот не для чужих ушей. Но бесполезно нам таиться от своих родителей, Юдивь. Пусть Генрих Марч распустит парус и уйдет вперед. Мы останемся здесь. На могиле матери и отца нам можно говорить откровенно. На могиле отца, повторила Юдивь, и яркая краска выступила на ее щеках. Хотьте. Он не был нашим отцом, и мы слышали это из его уст в последний час его жизни. Неужели юдив ты с удовольствием узнала, что нет у нас отца? Но ведь он нас любил, кормил, заботился о нас, как самый нежный отец. Как же после этого радоваться, что он не был нашим отцом? Перестанем об этом думать, сестрица. Останемся здесь, как ты это хочешь, и пусть ковчег сдвинется с места». Приготовь покамест лодку, а я скажу о нашем желании Генриху Марчу». Все это сделалось очень скоро и просто. Ковчег отплыл вперед сожжение на тридцать, а лодка остановилась на отмеле подле фамильного кладбища. Смерть Томаса Хаттера начала юдиф Изменила нашу будущность. Пусть он не был нашим отцом, но мы, тем не менее, родные сестры и нам в любом случае должно жить в одном доме. — В чем я знаю, Юдивь, может быть, тебе приятно было бы узнать, что я твоя не родная сестра? — Во-первых, я слабоумный и не понимаю иной раз самых обыкновенных вещей. А во-вторых, я далеко не так хороша, как ты, Юдивь. Тебе, может быть, нужна сестра-красавица и умнее меня, не так ли? — Нет, хоть ты моя единственная сестра. И женщина, которая покоится в этой могиле, была наша родная мать. Но Томас Хаттер, слава богу, не был нашим отцом. Тише, Юдивь. Его дух, может быть, парит над нами и оскорбляется тем, что дети так легкомысленно рассуждают на родительской могиле. Матушка мне часто говорила, что дети не должны оскорблять родителей, особенно после их смерти. Бедная Хэтти. Покойникам не может быть ни лучше, ни хуже от наших слов. Матушка нас не слышит, и твои поступки не вызовут улыбку на ее уста. Нет, Юдивь, этого ты знать не можешь. Дух может видеть и слышать все на свете, а матушка теперь бесплотный дух, и мы должны употребить все усилия, чтобы не оскорбить ее. Хэти, бедная Хэти, ты говоришь о том, чего совсем не знаешь». — отвечал юдиф побледнев от сильного волнения. — Мертвецы ничего не видят и вовсе не знают, что делается на земле. Но перестанем об этом толковать. Пусть Томас Хаттер нам не отец Юдив. Все же, я думаю, никто не будет оспаривать наших прав на его имени Замок, лодки и ковчег, также озеро с лесами по-прежнему останутся в нашем полном распоряжении. Станем обе жить спокойно на этих местах, и никто, конечно, нам не помешает. Нет, сестрицы, молодые девушки не могут жить здесь безопасно даже и тогда, когда не будет более гуронов. Сам Томас Хаттер боялся иногда долго оставаться в своем замке. Мы должны, бедные хэти, оставить эти места и переселиться в колонию. Очень сожалею, что ты так думаешь, Юдивь. Отвечала Хетти, склонив голову на грудь и с печальным видом рассматривая могилу своей матери. «По-моему, лучше навсегда остаться там, где мы провели первые годы своей жизни. Не люблю я колоний, там много злых людей, но я очень люблю эти деревья, и озера, и ручьи, и все, чем украсил Господь Бог, наше родное жилище. Да и зачем покидать эти места? Ты прекрасна, юдифи умна. Скоро, конечно, будет у тебя муж, который станет защищать тебя как жену, а меня как сестру. О, если бы это могло случиться на самом деле, милая хоть! Эти леса были бы для меня в тысячу раз дороже, чем все возможные поселения. Не всегда я думала так, но теперь я это чувствую. Где же тот человек, который мог бы взрастить для нас райский сад в этом пустынном месте? — Генрих Марч, сестрица, любит тебя всем сердцем и с радостью готов жениться на тебе, и я в этом уверена Но согласись, нет на свете человека храбрее и сильнее Генриха Марча. Марч никогда не будет моим мужем, и мы уже объяснились с ним по этому поводу. Есть другой мужчина. — Что ты думаешь о зверобое милая Хать? — спросила Юдив, наклонившись к сестре. «А зверобои?» — повторила Хетти с изумлением, подняв глаза на сестру. «Как это пришло тебе в голову, Юдивь? Зверобой совсем не красавец и вовсе не достоин иметь такую жену, как ты. Зверобой не безобразен, Хетти, и при том ты должна знать, что красота не важна для мужчины». «Как это странно, Юдивь! Я никак не думала, что есть на свете люди красивее, деятельнее и храбрее, «Генриха Марча. По крайней мере, до сих пор я не встречала мужчин, которые могли бы с ним сравниться. Довольно хоть. Не станем рассуждать об этом. Генрих Марч уезжает от нас сегодня вечером, и я жалею только о том, что он шатался без всякой пользы по этим местам. Но что это за лодка позади нашего дома? Теперь ее не видно, но за минуту до этого я видела ее за палисадом». «Я тоже заметила эту лодку», — отвечала Хетти спокойно, так как гуроны не внушали ей никаких опасений. Но мне казалось неприличным говорить о ней над могилой матери. В лодке только один человек, и он едет, очевидно, из лагеря гуронов. Это, как мне кажется, зверобой. «Зверобой!» — вскричал Юдив с необыкновенной живостью. «Не может быть! Зверобой в плену у иракезов!» и я думала, как возвратить ему свободу. Почему ты думаешь, что это он? Посмотри сама, сестрица». Легкий челнок, обогнув полисад замка, медленно приближался к ковчегу. Один взгляд убедил юдиф что ее сестра говорила правду. Зверобой ехал спокойно, его движения не обнаруживали никакой тревоги. Это очень озадачило Юдив. Человек, вырвавшийся от врагов, употреблял бы все усилия, чтобы ускорить ход своего челнока. Ночь сменяла сумерки, и уже почти нельзя было различать деревья на берегу, но остаток света еще волновался на воде озера, особенно на той его части, которая была сценой нового события. Бревенчатые стены замка и ковчега окрасились пурпурной краской чудно сочетавшийся с возрастающим мраком, и на лодке молодого охотника, утративший свой привычный цвет, отражался великолепный блик, придававший ей какой-то фантастический вид. юдиф и ее сестра направили свой челнок навстречу зверобою и догнали его, прежде чем он доплыл до ковчега. «Вы прибыли к нам, зверобой?» «В минуту, когда ваше присутствие более всего необходимо», — сказал Юдив. «Страшен был для нас этот день и невыносимо грустен. Но ваше возвращение избавит нас, по крайней мере, от дальнейших несчастий. Как это вам удалось спастись от этих кровожадных дикарей? Неужто они сжалились над вами? Или вы освободились благодаря своей ловкости? Ни то, ни другое, Юдив». «Минги останутся мингами, и не думайте, что природа их может измениться. Не было примеров, чтобы они щадили пленника, и я отнюдь не исключение из их правил. Обмануть их хитростью можно, и мы с Чангачгуком это доказали, когда выручали его невесту. Но это могло случиться только один раз, и теперь они держат ухо востро». «Но как же вы очутились здесь, зверобой?» «Вопрос естественный» и вы предлагаете его самым очаровательным образом. Удивительно, как вы хороши в этот вечер, Юдиш. чингачгук прозвал вас Дикой Розой, и я нахожу, что вы можете оставить себе это имя. Ну, а что касается Мингов, вы справедливо называете их кровожадными дикарями, потому что они думают и чувствуют, как звери. Теперь все они взбесились после потерь в последней схватке, и готовы терзать без всякой пощады всех, в ком подозревают английскую кровь. «Они убили моего его отца», — сказала Хэтти, — «и это, быть может, утолило их жажду крови. Знаю я всю эту историю, подробно знаю. Что же прикажете делать? Человеческая жизнь подвержена на каждом шагу случайностям разного рода, и благоразумие требует быть готовым ко всему на свете». Если вы теперь потеряли храброго друга, Бог пошлет вам кого-нибудь на его место. На первый случай я готов принять на себя обязанность добывать для вас пищу, и этого пока мест довольно. Воскресить мертвеца не в моей власти, но кормить и заботиться о живых людях я умею так же, как и всякий человек. Предлагаю к вашим услугам мой карабин, и на него, я уверен, вам можно положиться. «Понимаем вас, зверобой, и не хотим сомневаться в вашей дружбе», — отвечал Югифь. «О, если бы у всех людей был такой же правдивый язык и такое же благородное сердце!» «В этом отношении, Югифь, разумеется, не все люди одинаковы». «Да, Югифь, вы совершенно правы, если думаете, что на некоторых людей никак нельзя положиться». «Все это так, зверобой» но вы еще не объяснили, каким образом очутились в этом месте. Тут нечего объяснять. Я просто в отпуске». «В отпуске? Что это такое?» «Я понимаю это слово в устах солдата, но что оно значит в устах пленника?» «Смысл этого слова один и тот же во всех случаях, Юдивь. Человек в отпуске, если ему дано позволение оставить лагерь или гарнизон, определенный срок, по истечении которого он должен воротиться вновь, или чтобы опять носить ружье на плечах, или чтобы вытерпеть пытку и лишиться жизни, судя по тому, разумеется, солдат он или пленник. А так как я пленник, то вы понимаете, что меня ожидает впереди? Неужели гуроны отпустили вас одного без караулы, без всяких шпионов? Как видите? Какое же у них ручательство, что вы воротитесь назад? Мое слово. И поверьте, они были бы величайшие глупцы, если бы отпустили меня без честного слова, потому что в этом случае я отнюдь не был бы обязан воротиться к ним на дьявольскую пытку. Я просто положил бы карабин на плечо да и марш в доловарские деревни. но теперь не то. Они так же, как и вы, понимают, что значит для меня Честное слово, вот почему я оставил их лагерь без шпионов и без всякого караула. «О, Боже мой! Неужели вы имеете безрассудные и пагубные намерения отважиться на самоубийство? Что вы говорите, Юдивь? Я спрашиваю, неужели вы думаете, что можно отдать себя во власть неумолимых врагов, сдержав данные им обещания?» Зверобой посмотрел с неудовольствием на молодую девушку, но через минуту его физиономия прояснилась. Он улыбнулся и сказал, «Ну да, Юдивь, теперь я вас понимаю. А сначала мне казалось бог знает что. Вы думаете, что Гарри, Непоседа и Чингачгук помешают мне выполнить свой долг? Но я вижу, вы еще совсем не знаете людей. Магиканин менее всего способен отвращать кого бы то ни было, от исполнения обязанностей. А что касается Генриха Марча, то он думает только о себе, и ему нет ни малейшей нужды до других. Нет, Юдив, не беспокойтесь. Никто не станет меня удерживать от возвращения в иракетский лагерь. А если бы по чечаянии встретились какие-нибудь препятствия, то, поверьте, я сумею их преодолеть. Юдив молчала. Ее чувства волновались при мысли об ужасной судьбе, которая угрожала охотнику, но, с другой стороны, она не могла не удивляться его необыкновенной честности. Понимая, что все убеждения будут бесполезны, она хотела, по крайней мере, узнать подробности дела, чтобы вести себя сообразно с ними. — Когда же срок вашему отпуску, зверобой? — спросила Юдив, между тем, как обе лодки медленно приближались к ковчегу. Завтра в полдень, минута в минуту, и вы очень хорошо понимаете, что я не имею ни малейшего желания ускорить этот срок. Ирокезы начинают бояться крепостного гарнизона, и поэтому отпустили меня на самое короткое время. Между ними решено, что пытка моя начнется завтра на заходе солнца, и потом с наступлением ночи они оставят эти места». Эти слова были произнесены торжественным тоном, как будто мысль о неизбежной смерти невольно тревожила его душу. Евгений затрепетал. «Стало быть, они твердо решили мстить за понесенные потери?» спросила она слабым голосом. «Да, если только я могу судить об их намерениях по вчерашним признакам. Кажется, впрочем, они не думают, что я подозреваю об их планах». Но человек, долго проживший среди краснокожих, прекрасно понимает все мысли и чувства индейцев. Старухи пришли в бешенство после похищения Уатауа, а вчерашнее убийство взволновало весь лагерь. Моя грудь ответит за все, и нет сомнения, что пытка будет произведена торжественно при собрании всех мужчин и женщин. Я рад, по крайней мере, что великий змей и Уатауа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 К тому же гуроны упрекают меня за смерть храбрейшего из своих воинов, и потому безрассудно ожидать мне от них пощады или милости. Но вы рассуждайте со мной только о моих делах, Ядивь. Между тем, как вам самим при настоящих обстоятельствах слишком необходимы дружеские советы. Ну, что, старик Том, мы только что его похоронили. Вы правы, зверобой». «Дружеские советы для нас необходимы, и единственный друг наш — вы. Генрих Марч скоро уедет, и после его отъезда, надеюсь, вы уделите мне час для того, чтобы поговорить с вами, хоть я, мы не знаем, что нам делать». «Это очень естественно, после таких печальных и неожиданных переворотов. Но вот мы уже подли ковчега. Потом мы еще поговорим об этом».